97. -е. Матерь Агни-йоги Когда самость занята своими личными переживаниями, духа можно подняться над нею, оставив ее внизу и поднявшись коснуться сокровищницы пространственной мысли. Нет места в пространстве великом личности малой, утопающей в плотно земных миражах майи, короткий сны майей земной. Ничто не может продлиться за пределы малого и ограниченного круга земных проявлений, но мысль может устремляться поверх и в этом полете привлекать к себе новые элементы, лежащие уже за орбиту круга земного, и протянувшие наиболее длинную линию, окажется победителем моей земной.